Гончаров с Шариповым прибыли в 23.35, когда на улице уже стемнело. Но дачный поселок хорошо освещался, поэтому майор ведший Ниву от Москвы остановил машину возле нужного дома без проблем, не тратя времени на поиски последнего. Как и предупреждал Влас, к машине подошли двое вооруженных парней, убедившись, что это те самые гости, о которых их предупреждала Надежда, отошли. Гончар посигналил, хотя мог и не делать этого, Влас уже сейчас час ждал своих боевых друзей, поэтому открыл ворота, как только ушла охрана. Жестом приглашая офицеров въехать во двор, что Нива и сделала. «Чего задержали? Я уж хотел вызывать вас, майор спросил в ответ. Так чего не вызвал?» «Не успел. Только собрался, а тут и вы, вот они. Тачку, конечно, приобрели классную. Сколько ей? Лет десять, не меньше. И пара капитальных ремонтов в придачу». «Она хоть 60 километров набирает?» — ответил Рустам. «Зря ты так, Влас. его старая, что и говорить, но эксплуатировалась мало. Реальный пробег восемьдесят тысяч проверяли. И бежит неплохо, и по бездорожью идет хорошо. Мы и задержались с командиром, потому что проверяли ее ходовые качества на целине, сойдя с трассы. Машина надежная. Подрегулируем карбюратор и трамблер немного. Свечи с проводами сменим. Новый не надо». Власенко проговорил. «Ну, раз так, то ладно. Загоняйте ее в гараж и прошу в дом. На первом этаже каминный зал. Разговор предстоит серьезный». Шарипов занялся машиной. Майор подошел к прапорщику. «Надю свою предупредил, чтобы не рисовалась?» «Предупредил она вне игры. Добро, хорошая женщина. Без тебя знаю». «Удивляйся, Влас, и чего тебе на баб везет?» Власенко ответил серьезно. «Надя не баба, прошу это учесть и больше подобным образом не называть ее». «Даже так, ну-ну, извини». Подошел и Шарипов, все трое прошли в комнату первого этажа. Присели на диван, майор попросил кофе, не в службу, а в дружбу. Влас выполнил просьбу, и вскоре офицеры насладились отменным ароматным напитком. Отставив чашки в сторону, майор взглянул на подчиненного – «Кто-то обещал ценную информацию сбросить?» Прапорщик кивнул головой. «Я обещал, и сейчас вы ее получите. Минуту...» Власенко подключил камеру к телевизору, висевшему на стене, а также передал Гончарову фотографию Рудного, которую урезал до глаз. Включил воспроизведение. Офицеры с суровыми лицами просмотрели кадры. Затем Влас отмотал ленту назад до кадра где красовался глаз с приличным ячменем, спросил «Этот урод вам никого не напоминает?» Майор определился сразу «Так это оператор из БМВ, что снимал похороны». «Правильно, а теперь внимание на следующий кадр». Прапорщик поколдовал перед камерой и высветился бандит, стрелявший в милиционера при последнем погроме. Влас приблизил картинку, обратился к Гончарову «Гончар, слечи глаза под маской с теми, что изображены на снимке». Майор внимательно осмотрел оба кадра. К нему наклонился и капитан Шарипов. Вывод последовал один и одинаковый. «И на снимке, и на пленке изображены глаза одного и того же человека. Кто он?» Прапорщик закурил, присел и рассказал все, что знал об Ангеле. Выслушав его, майор ударил кулаком по подлокотнику дивана. «Есть!» «Засветился, сука, и маска не спасла». Влас добавил и свои подозрения насчет участия этого ангела в убийстве собственной жены с соседками-таджичками, применив подставу в виде выведенных наркотиками из строя студентов, живших по соседству и на свою беду состоявших членами организации «Русское освободительное движение», а также в уничтожении двоюродного дяди. Шарипов спросил... А родственника-то какой резон было убивать?» Прапорщик поднялся, прошелся по обширному залу. «Я думал об этом. Вот к какому выводу пришел». Он поведал друзьям о том, что Рудный неожиданно перед ночным зверским убийством явился к своей бывшей жене и провел у нее весь вечер до полуночи. При этом кто-то три раза звонил ему. Бывшей супруге показалось, что он от кого-то прячется, но это не так. Ангел создавал себе алиби. А звонки, скорее всего, шли от его подельника, который отслеживал жену Ангела, которая тот вечер проводила вместе с таджичками в обществе их однокурсников. А может, Ксения, его жена, и сама звонила Ангелу? Тот мог специально послать жену на вечеринку, естественно, не объяснив, какую при этом цель преследует. В этом случае, вероятнее всего, бандит подставил супругу под дубинки дружков, решив таким образом избавиться от жены, которая могла просто надоесть бандиту или стала носительницей опасной для ангела информации. Например, тот по пьянке мог разболтать ей о своей деятельности. Майор прервал прапорщика. «Подожди, подожди, ты говорил о дяде ангела. Закончи, будь добр, эту тему, а то яролаж какой-то получается». Прапорщик собрался с мыслями. В общем, я думаю, что дело обстояло следующим образом. И он поведал друзьям свою версию ночных и утренних событий, не догадываясь, что практически в точности передает то, что произошло на самом деле. Вспомните, как быстро появилась милиция. Да, группа ликвидации успела скрыться, но координатор, что контролировал ситуацию, так и остался в подъезде». Значит, милицию кто-то вызвал и вызвал с телефона автомата в тот момент, когда бандиты на улице заканчивали убийство, возможно, уже вытащив в сквер и накачанных наркотой студентов. Шарипов возразил. Милицию могли вызвать и жильцы домов. Власенко согласился. Могли. Но тогда ОМОН брал бы его живым. Даже при том, что он мог иметь при себе оружие. Но командир милицейского спецназа не высылает в подъезд группу захвата, а приказывает снайперу снять бандита. Почему? Не потому ли, что тот, кто вызвал милицию, слил Дезу о том, что этот координатор начинен взрывчаткой или имеет при себе гранаты? В этом случае захват невозможен, и только при данных обстоятельствах командиру ОМОНа не оставалось ничего другого, как отдать приказ снайперу открыть огонь по бандиту на полное поражение». Вопрос. Могли о взрывчатке сообщить жильцы дома? Нет. А вот дядюшка, проинструктированный племянником, мог. За что поутру и поплатился. Ангел рассчитался с ним по полной, убрав ненужного свидетеля-алкаша. Конечно, все могло обстоять и иначе, но я думаю, что события развивались именно так. Майор проговорил. «Но тогда получается, что Ангел специально подставил под пулю одного из своих дружков. Почему?» – прапорщик ответил и на этот вопрос. «Тот, кто находился в подъезде, наверняка не являлся рядовым бойцом группировки. Он руководил побоищем, значит, занимал руководящий пост в банде. Возможно, Ангел подставил его, чтобы занять его место. А может, из-за какой-то старой обиды. В их обществе подобные подставы на каждом шагу в иных только вариациях. У них же законы волчий. Стай руководит вожак, ему и самая лучшая самка, и самый жирный кусок мяса. Вот ангел и рвется поближе к хозяевам, убирая все помехи на своем пути. Ему плевать на братков. Ангелу нужна власть, а вместе с ней и более значимое положение, что в свою очередь обеспечивает и большие гонорары, и значительное увеличение общей доли. Я думаю так, у меня гончар все». — Доклад окончен, — майор задумался, анализировал обстановку и капитан Шарипов. Молчание затянулось более чем на 10 минут, затем Гончар проговорил. — Возможно, и, скорее всего, ты влас прав, но нам не важно, какие цели преследовал этот ангел, участвуя в убийствах. Главное, он является тем звеном преступной цепи, которая реально может вывести нас и на конкретных убийц семьи Рустама. И что главное, на заказчика и организатора всех этих преступлений, включая погромы, знать бы, что по этому поводу думает милиция. Влас подал голос. Что она думает, хрен ее знает, но то, что менты зациклились на рот, очевидно. Арестованы все участники этой организации, и сейчас, надо думать, менты их колют. Но «Ангел» не связан с рот, значит, и этих «освободителей» подставили. Следовательно, всю кровавую карусель закрутил кто-то очень умный, хитрый, имеющий веские основания для дестабилизации обстановки в городе, и это явно не ангел. Но кто-то, кто с ним связан. А почему предлагаю взять это двукрылое чмо и применить допрос с пристрастием где-нибудь в лесу? У нас он запоет на все голоса. А мы послушаем, перед тем, как отправить его на небеса. Майор выразил сомнение. «А если, допустим, сбой при захвате Ангела, или он каким-либо образом подаст своим браткам сигнал об опасности? Вся работа на смарку. Какой тогда толк от его признаний? Если бандюки тут же предпримут контурмеры, которые просчитать мы просто не успеем? Нет. Не думаю, что следует упрощать обстановку. Пойдем стандартным путем. А именно, с утра». «Начнем слежение за всеми перемещениями и контактами Ангела, для чего, Рустам, тебе подготовить машину, а тебе, Влас, спецоборудование для внешнего наблюдения?» Прапорщик ответил. «Оно в городе, на квартире, как и оружие. Но оно в порядке?» «Естественно. Только настроить на объекты, слушай его базар, сколько влезет. Значит, перед тем, как брать под контроль Ангела, забираем с твоей, Влас, хаты все оборудование. Вопросы?» Нет вопросов. Так и должно быть. Подъем в 6.30, а сейчас спать в лаз. Ты в курсе, где в этом особняке можно отдохнуть по-человечески? В курсе, можно даже душ принять. Душ утром, сейчас спать. Веди, Сусанин, к постелям. Утром майор объявил всем подъем полседьмого утра. После контрастного душа и легкого завтрака Гончаров собрал подчиненных в каминном зале. Итак, господа спецназовцы, Сегодня у нас 26 июля, 7.30 московского времени. Задача группы на сегодня – обнаружить «Ангела» и установить за ним наблюдение. Для чего капитан Шарипов перебрасывается к дому бандита и организует наблюдение за его квартирой, если, конечно, на момент нашего прибытия в его район мы не застанем его на месте. Будем исходить из того, что он рано уезжает из дома. Поэтому «Баскак» Оборудуешь позицию возле дома на свое усмотрение и пасешь хату. Мы же с Власом начинаем объезд города. И может, где и встретим БМВ с номером У-27. Сейчас выезжаем отсюда, заезжаем на улицу Жукова, забираем спецоборудование и приступаем к работе. Сегодня мы должны зацепить этого урода. Кто не согласен с данным планом, Власенко промолчал, а Шарипов никогда не был склонен обсуждать приказы командования. В 8.40, упаковавшись аппаратурой, видавшая виды, но еще шустрая Нива, высадив Шарипова недалеко от дома Ангела, пошла в сторону центра. Первые два часа спецназовцам ничего не принесли. В квартире бандита не оказалось, и бумер Гончаров с Власенко нигде не увидели. Устав кружить по центру, гончар остановил Ниву у магазина, попросив прапорщика купить бутылочку минералки и сигарет. Как только Петр скрылся в здании продмага, мимо Нивы прошла темная тонированная «семерка». Майор впился глазами в номер «Жигулей» Р-64. «Да это же тачка тех ублюдков, что пасли майора с капитаном до отъезда из города». Гончар, не раздумывая, включил передачу и, выйдя на проезжую часть, пристроился в хвост бандитской «семерки», вызвав прапорщика. Тот, не зная о движении командира, спросил. «Забыл чего, что ли? Жратвы еще взять?» «К черту жратву! Я засек тачку, из которой начинали пасти нас с Баскаком после похорон. Я преследую ее. Семерка, номер Р-64. Давай, бросай все дела, выходи из магазина, лови такси и жди дальнейших указаний». «Понял». Прапорщик, уже начавший обход магазина, резко развернулся и под недоуменные взгляды продавщицы и охранника быстро вышел из помещения. На счастье, возле него буквально тут же остановилась «Желтая Волга» с шашечками на крыше. Салон покинул тучный мужчина. Водитель включил левый поворотник, намереваясь продолжить движение, не успел, в кабину ввалился Власенко. «Свободен, шеф?» В средних лет мужчина ответил утвердительно. «Свободен. Куда едем?» «Пока постоим, потом скажу, что делать», — таксист поинтересовался. «И долго продлится это пока?» «А какая тебе разница? Я ж плачу. И за дорогу, и за стоянку. По твоим тарифам». Водитель откинулся на спинку сиденья, закурил. «Тогда порядок. Можем хоть весь день стоять». «Но вот это вряд ли. Закурить можно. Видишь же, сам курю. «Кури, только пепел и дым в окно». «Договорились». Прапорщик достал пачку Винстона, закурил, спрятал сигареты в карман, вытащил из чехла сотовый телефон. На этом этапе можно было использовать обычную мобильную связь. Забарабанил пальцами по обшивке, это заметил таксист, спросив. «Чего нервничаешь? Проблемы?» Влас, не глядя на водителя, утвердительно кивнул головой. «Ага, жена с бледуном куда-то рванула, дружок их тачку заприметил. Вернее, тачку того козла, что трахает мою благоверную». Сейчас пасет, куда они поедут, где гнездышко для сучки облюбовали. Как узнает, сообщит, туда и бросишь меня. Ну, а дальше сам понимаешь. Разборка. Таксист протянул. Да-да, бабы они такие. У меня первая ошибка хвостом крутила. И че, суки, не хватало? Все было. Нет, ударилась в гулянку. Развелись. Недавно вновь женился. Сейчас тьфу футь фу. -ть -фу, -ть -фу. Мужчина сплюнул в окошко, сбросив туда же пепел. «Вроде пока все нормально. Но кто гарантирует, что и дальше так пойдет? Никто. Но я же уже битый, если что, сразу за порог. И тебе советую. Застукаешь в кровати — не бей ни его, ни ее, а лучше ментов вызови. Они, понятно, тебе ложный вызов оформят, штраф выпишут. Но зато потом с разводом никаких проблем не возникнет». «Те же менты подтвердят факт измены с ее стороны». Чтобы закрыть тему и заставить слишком словоохотливого таксиста хоть немного помолчать, прапорщик согласился. «Ты прав, так и сделаю. А сейчас включи магнитофон. На душе хреново». Водитель вставил кассету, и салон заполнила блатная музыка. Власенко ждал сеанса связи с командиром. Время тянулось медленно. Тем временем Гончар ввел семерку, которая от центра пошла к промысловскому району. Майор из-за тонированных стекол бандитской машины не мог определить, сколько в ней человек, но не менее двух. Их локти свисали с обеих левой и правой передних дверей семерки. На него они не обращали никакого внимания. И все же Гончаров соблюдал все правила движения за объектом в условиях города. На удивление майора... «Семерка» остановилась недалеко от промысловского РУВД. И еще большее удивление, одновременно с глубоким удовлетворением, Кончаров испытал, заметив чуть в стороне БМВ с номером У-27 машину «Ангела». Удивление прошло быстро, так как в данной ситуации нашлось объяснение. И как только сами спецы раньше не просчитали этот вариант – Ведь в ночной бойне во дворе собственного дома погибла и вторая супруга, самого господина Эдуарда Рудного, а, значит, следственные органы вполне могли, да и должны были пригласить к себе ангела. Да, немного лоханулись, и если бы не случайно подвернувшаяся семерка, то неизвестно, сколько еще было бы потрачено времени на поиск этого проклятого бумера. А так и БМВ на месте, и еще одна бандитская тачка — Майор вызвал прапорщика. «Влас, ну, ты поймал машину?» «Да, стою там, где ты оставил меня. Дуй к промысловскому РВД, да побыстрее. Здесь ангел и еще пара, как минимум, его ребятишек. Но только вплотную к отделу не подъезжая, останови такси у магазина стройматериалов. Дальше пешком, но быстро ко мне. Я от въезда в милицию в 30 метрах увидишь». «Понял», прапорщик обернулся к таксисту. «Магазин стройматериалов у промысловского РУВД знаешь?» Таксист усмехнулся. «Ты спроси, что я в этом городе не знаю. Так что твоя благоверная со Стёбарем возле магазина в трехэтажках обосновалась?» Власенко не имел ни малейшего понятия, о каких трехэтажках ведет речь водитель «Волги», но ответил утвердительно. «Да, теперь я знаю, где они укрылись, суки». «Почесали. И давай, браток, жми на кошетку до отказа. За скорость двойная плата. Это к пятихатке выйдет. Без базара держи, плачу авансом». Влас бросил на панель пятисотрублевую купюру. Водитель тут же схватил ее. «Вот это разговор. Через десять минут будем на месте». И рванул Волгу резво, набирая скорость, чтобы тут же уйти вправо под кирпич». Прапорщик бросил на мужчину удивленный взгляд, но тот, не отрываясь от управления машиной, успокоил. «Не волнуйся, я сам гаишник, подрабатываю в свободное время, так что знаки для нас пыль». Действительно, таксист-инспектор ДПС домчал клиента до нужного места за 10 минут. Остановившись на разгрузочной площадке магазина стройматериалов, вновь посоветовал. «Ты аккуратней, парень». Главное в этом деле — выдержка. Надо застукать жену в постели с любовником и тут же вызывать милицию, благо она рядом, метрах в ста отсюда. Спасибо, я сделаю, как ты говоришь. И поступишь мудро. Ну, удачи тебе. Да, вот визитка. Возникнет надобность — в тачке звони, или сам подскочу, или кого из своих пришлю. Власенко поинтересовался. И много вас таких своих... «Достаточно. Учту. Пока». Прапорщик покинул салон, направившись в сторону РВД, одновременно отметив, что водитель «Волги» поехал обратно в сторону города. Через минуту Петр уже сидел рядом с Гончаровым, тот удивился. «Быстро ты, однако, сюда добрался. Вертолет попутный подвернулся?» «Не, таксист хороший. Понятно, бумер, видишь?» «Не слепой. А впереди семерку с тонированными стеклами». «Подельники Ангела? Скорее всего. Ты пройдись до КПП отдела, спроси там чего-нибудь у дежурного, а на обратном пути через лобовое стекло посмотри, сколько рыл в этой семерке». Прапорщик молча вышел из Нива, сделал все так, как приказал майор, вернувшись, доложил. «В машине двое, молодые, но крепкие внешние пацаны. Ясно, интересно, долго ли в милиции задержится сам Ангел, и для чего подъехали ребята из его банды». Вероятно, для контроля. Все ли у шефа в порядке? Волнуются, наверное. Или хозяин послал, Власенко согласился. Или хозяин послал. Ангел, после бойни на рынке, успевший к 10.00 явиться к следователю, на прием так и не попал. Это было объяснимо. Какой прием, если с утра на рынке убийство четверых кавказцев и милиционера? Дежурный выписал ему повестку на следующий день, Следователь выглядел уставшим, было заметно, что ему самому быстрее хочется отделаться от Рудного. Он задал ангелу положенные в этих случаях вопросы, фамилия, имя, отчество, где и когда родился, работал, проживал, давно ли женат и так далее. Заполнив протокол, в котором единственным дельным являлось то, что Рудный предъявил следователю алиби, следователь протянул его ангелу. «Прочитайте, напишите, что протокол записан с ваших слов правильно, и распишитесь». «Признаюсь, у меня сейчас много дела, и это наша не последняя встреча», — Рудный спросил. «Но похоронить жену как положено я могу?» «Да, можете. А мне из морга ее отдадут?» «Отдадут. Экспертиза проведена, причина смерти выявлена. Кстати, можете ознакомиться с актом о смерти, и я позвоню, вам его предъявит. Рудный изобразил негодование. «Мне, майор, не акты нужны. Мне нужно, чтобы преступников наказали самым жестоким образом, ведь их взяли с поличным». Следователь вздохнул. «Да, взяли. И накажем, если докажем вину». Ангелаш аж привстал. «Что значит, если докажем? Сами же подтвердили, что убийц схватили на месте преступления. Я сам их видел». «Мне все так просто, господин Рудный, но, извините, большего я сказать вам не могу. До свидания». «Счастливо». Рудный вышел из кабинета, а затем и из здания РОВД. Прошел к БМВ, взглянул на семерку. Гончарову и Власенко показалось, что «Ангел» слегка кивнул парням в «Жигулях». Тронулся он не сразу. Перед этим поднял трубку сотового телефона. Майор приказал Власенко прослушку на «Ангела», быстро Влас. Приготовленное заранее дистанционное прослушивающее устройство лежало на заднем сиденье. Прапорщику осталось перегнуться через сиденье, взять трубку-микрофон, динамик на шнуре, переключить один тумблер и направить микрофон на объект наблюдения, в данном случае нарудного. Он успел это сделать в доле секунды и тут же услышал. «Ангел? Вы какого черта приперлись сюда? Жбан послал? За каким хером? Это ты у него, спроси. Валите на хату, ждать меня там, никуда не высовываясь, как маркиз. Хреново!» «Доктор сказал, в больницу его надо. Ну какая может быть больница, если их всех наверняка менты еще с вчера пасут?» «Ладно, пацанам сидеть по домам, на хазе быть тебе, кат, жбануй дуплету. С маркизом что-нибудь решим, все, валите». «Семерка» отошла от тротуара, «Влас» передал командиру содержание разговора «Ангела» с подельниками, «Майор» ударил ладонями по рулю. Черт, сейчас бы пойти следом за «Жигулем», да и выйти на их малину, но и ангела упускать нельзя. Видимо, он имеет выход на более значимое лицо в банде, — Власенко спокойно проговорил.